Поклонился проходивший мимо пожилой мужчина, показавшийся мне знакомым. «Точно! Это же один из аманахис, захваченных мной во время налета на Андон. Вот имя не помню, а внешний аманахис сейчас мало отличим от русов». Отпустил бороду, на бедрах повязка. «Стой! Ты же амонахис?» «Я рус, Макса. Амонахис я был раньше». Довольно уверенно и разборчиво ответил старик, поднимая голову. «Как тебя зовут?» «Сканир. Я решил оставить свое старое имя. Моего сына зовут Мунир. Он сейчас воин русов», — с гордостью в голосе сообщил мужчина, намереваясь продолжить свой путь. «Тебе нравится плащ? Чем ты здесь занимаешься?» Я совсем забыл про отца и сына, привезенных из Андона и оставленных в плаже под ответственность Хада. «Я занимаюсь посевами к. пшеница. А мой сын Мунир...»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 Мое присутствие заставило бы их сложить оружие, чтобы избежать лишних жертв. «Разрешите, сэр?» Тиландр поднял руку, как ученик на уроке. «Да, Герман. Что у тебя?» «Там все враги. Их жизни не стоят волоска с вашей головы. Если вы прислушаетесь ко мнению профессионального солдата, не думайте даже об участии в этой вылазке. Кто-то должен быть с отрядом, чтобы дворцовая челядь не сопротивлялась и капитулировала». Сделал последнюю слабую попытку возразить.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 Начал я возражать, но осекся под умоляющим взглядом Алоли Хэп и сменил тональность. «Это может быть опасно, Алоли!» «Не опаснее, чем для всех нас, которые могут умереть из-за меня!» Парировала жена, мгновенно заработав симпатии собравшихся. «Мэм!» — прокашлялся в кулак американец. «Вы мужественная и умная женщина. Ваше решение самое лучшее. После таких слов спорить уже бесполезно». Я и сам понимал, что, руководя общими действиями с кораблей, могу принести больше пользы. План окончательный. Бер, забирай в свой отряд Мунира, парня Андона, и присмотрись к нему. Все свободны. Послезавтра выступаем в поход. Я, Алолихеп и отряд Бера пойдут на Акуле. Отряд Лара, Гора и лучники Гау на Варяге. Хат обеспечат оба корабля необходимыми запасами еды и воды.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 — серьезно ответил Бер, проводя куском камня по своей катане, которую ему выковал Лайтфуд. А Лолихеп внесла чай в глиняных пиалах, и на пару минут воцарилось молчание. Макс тронул меня за плечо Санчо. «Я могу!» «Что можешь?» Неандерталец кивнул в сторону выходящей из комнаты Алолихеп. «Ты хочешь сказать, что можешь пойти и охранять Алолихеп?» — догадался я. «Ха!» «Конечно. Кто лучше меня это сделает?» Ха!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 Теландер распорядился погрузить много камней, чтобы продолжать обстрел ими, когда закончатся бомбы с горючей смесью. В утро отплытия пришлось часть лучников перебросить на акулу. Загруженный варяг глубоко сидел в воде. К, получив от меня команду, начал выводить акулу в море. Следом тронулся варяг. Все население пляжа высыпало на берег, провожая нас. Впервые за все время в поход уходили столь значительные силы. В пляже оставались лишь два десятка воинов.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 Тиландер глянул на барометр. «Погода будет хорошая. Если продержится постоянный ветер, то компенсируем удлинение пути». «Хорошо. Я в каюта к жене. Зови, если возникнет необходимость». Спустился к Алалихеп, которая спала, несмотря на духоту в каюте. К Дельте Нила мы вышли на пятое утро плавания. Ветер благопрепятствовал, и плавание практически все время проходило под парусами.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 Откуда на варяк вернулись пятеро лучников Гау. У бера хватает своих лучников, привыкших ходить бесшумно. Опасения вызывал Санчо, но неандерталец на охоте преображался, становясь бесшумным. Санчо, береги Алоли! Ха! Не беспокойся. Неандерталец оскалился, и гулко ударил себя по бронированной груди. Акула на веслах двинулась по диагонали, чтобы, поднявшись вверх